Робин не ответила. За Страйком никакой вины не было. Он предлагал ей взять выходной. Она сама напросилась с ним в Девон. Она соврала Мэтью, что в дневном поезде уже не было мест. Да лучше бы она простояла на ногах всю дорогу от Лондона до Харо-Гейта, чем вообще не появиться на похоронах миссис Канлифф. Страйк прожил с Шарлоттой 16 лет, и то их разлучила его работа. Она не хотела разлучаться с Мэтью. «Ну зачем она это сделала?» «Зачем предложила Страйку свои водительские услуги?» В плотном потоке машин они тащились еле-еле. Около пяти, аккурат в час пик, добрались до Рейдинга и снова застряли. По радио передавали новости. Страйк сделал погромче. Робин старалась вникнуть в сообщение об убийстве Куайна, но сердцем была в Йоркшире, как будто разом перемахнула через все заторы, оставив позади снежные мили. Полиция подтверждает, что писатель Оуэн Куайн, чье тело обнаружили шесть дней назад в лондонском районе Беронс-Корт, в принадлежащем покойному доме, был убит таким же способом, как и герой его последней, неопубликованной книги. Задержаний пока произведено не было. Выступивший сегодня перед журналистами инспектор уголовной полиции Ричард Энстис, который ведет следствие, заявил. Энстис, как отметил Страйк, говорил натянутый шаблон. Вряд ли он по доброй воле выбрал такую манеру. «Нас интересуют свидетельства всех, кто имел доступ к рукописи последнего произведения мистера Куайна». «Инспектор, вы можете нам сказать, кем именно был убит мистер Куайн?» — спросил нетерпеливый мужской голос. «Мы ждем полных результатов судебно-медицинской экспертизы», — ответил Энстис и тут же был атакован репортером женщиной. «Вы подтверждаете, что убийца вырезал некоторые части тела мистера Куайна?» «С места преступления исчезла часть внутренних органов убитого», — сказал Энстис. «В настоящее время отрабатывается несколько версий, но мы просим общественность сообщать нам любую информацию. Мы имеем дело с тяжким преступлением и считаем, что убийца крайне опасен». «Боже, опять!» — в отчаянии проговорила Робин, и Страйк, подняв голову, увидел впереди вереницу красных стоп-сигналов. «Неужели здесь авария?» Резким щелчком Страйк выключил радио, опустил стекло и высунул голову на снегопад. «Нет!» — прокричал он ей. «Кто-то на обочине увяз, в сугробе. Сейчас поедем!» — заверил он. Однако помеху устранили только минут через сорок. Все три полосы были полностью забиты, и движение возобновилось с черепашьей скоростью. «Нет, не успею», — пересохшими губами прошептала Робин, когда они добрались до окраины Лондона. Было двадцать минут одиннадцатую. Успеешь, сказал Страйк, заткни ты эту фигню, он сам отключил навигатор, и не вздумай сейчас сворачивать. Но я должна довести тебя до. Да ничего ты мне не должна. Вот сейчас налево. Нельзя, там одностороннее движение. Налево! Заоралон и рванул руль. Что ты делаешь? Это же опасно! Ты хочешь успеть на похороны, будь они неладные. Жми на газ, давай направо! где мы находимся не заморачивайся страйк вглядывался сквозь метель здесь прямо у моего друга отец таксист он меня кое-чему научил еще раз направо да плевать на кирпич кого в такую погоду сюда понесет гони прямо а за светофором налево но я же не могу бросить тебя на вокзале спохватился робин который до сих пор безропотно следовал его инструкциям ты ведь не сможешь вести машину куда ты ее денешь забей на машину я что-нибудь придумаю «Так, вот сюда. Второй поворот направо». Без пяти одиннадцать впереди возникли, как видение рая, башни вокзала Сент-Панкрас. Вокзал Сент-Панкрас, функционирующий как самостоятельный транспортный узел, образует единый комплекс с вокзалом Кингс-Кросс. «Тормози, вылезай и бегом!» — приказал Страйк. «Если сядешь в поезд, отзвонись. Если нет, я жду здесь». «Спасибо тебе!» И она умчалась в темноту, размахивая дорожной сумкой. Страйк представил, как она слегка поскользнется на вокзальном полу, но не упадет, будет бешено озираться в поисках нужной платформы. Бленд-крузер, в соответствии с его указаниями, был припаркован у бордюра на сплошной двойной. Если она успеет на поезд, он останется в бесполезной прокатной машине, которую, как пить дать, уволочет эвакуатор. Золотистые стрелки на вокзальных часах неумолимо приближались к двадцати трем. Страйк мысленно видел, как захлопываются двери поезда, а Робин с развивающейся золотисто-рыжей гривой несется по перрону. «Одна минута двенадцатую. Страйк выжидал. Робин не появился. Он подождал еще Пять минут двенадцатого. Шесть. Тут раздался телефонный звонок. «Успела?» «Еле-еле! В последнюю секунду запрыгнул Корморан, спасибо тебе! Огромное спасибо!» «Не за что!» Он обвел глазами обледенелую черноту, растущие сугробы. «Счастливого пути! Мне пора! Желаю, чтобы там все прошло гладко!» «Спасибо!» — крикнула она напоследок. «На самом деле, это я у тебя в долгу!» Потянувшись за костылями, подумал Страйк. Но от этого перспектива тащиться на одной ноге по заснеженным тротуарам, а потом платить солидный штраф за неправильную парковку прокатной машины не стала более привлекательной.